— сказал Вандербильд. Ли повернула к нему голову. «Что я слышу?» «Запоздало я понимание?» «Моя точка зрения осталась прежней», — равнодушно сказал Вандербильд. «Узнай цель действий, и ты будешь знать, кто за ним стоит. В этом случае я признаю, что ваша пятиступенчатая стратегия в настоящий момент убедительна. Итак, мы должны сделать следующий шаг. Кто они? Где они? Как они думают? Что можно против них предпринять?» — добавил министр обороны. «Зло» сказал президент, сильно сощурив глаза. «Как можно это зло победить?» «Будем говорить с ними, — сказал Ли. «Установим контакт. Можно вести переговоры хоть с чертом. Другого пути я не вижу». Йоханссон высказал предположение, что они не дают нам передышки, чтобы помешать нам найти решение. Так много времени мы им не дадим. Мы еще способны к действию. Итак, мы должны их разыскать и выйти на контакт. А уж потом... «Нанести удар против глубоководных существ?» Министр охраны природы покачал головой. «Получается, что мы все признаем, что в этой теории что-то есть?» спросил директор ЦРУ, оглядев всех по очереди. «Я хочу сказать, мы говорим об этом так, будто все сомнения уже отпали. Значит, мы всерьез допускаем мысль, что делим землю с другими разумными существами?» «Есть только одни божьи существа, — решительно подчеркнул президент. «Это человечество». Насколько разумна эта форма жизни в море, уже другой вопрос. Имеют ли они право распоряжаться этой планетой так же, как мы, весьма сомнительно. История творения не предусматривает такие существа. Земля — это мир людей, она была сотворена для человека, и план божественного творения — наш план. Но мысль, что за все эти катастрофы ответственно иная, чуждая нам форма жизни, кажется мне приемлемой. — Еще раз, — спросила госсекретарь. Что мы скажем миру? Еще рано что-либо говорить миру. Но он будет задавать вопросы. Придумайте для них какие-нибудь ответы. На то бы и дипломат. Если мы огорошим мир, мол, в море живет второе человечество, то мир впадет в шок. — Кстати, — сказал директор ЦРУ, обращаясь к Ли, — а как нам вообще называть эти больные мозги в океане? Ли улыбнулась. Йохансон предложил Ир. Ир? Это случайное название. Результат неосознанной работы пальцев на клавиатуре. Дурацкое название. Он говорит, что оно ничем не лучше и ни хуже любого другого, и он прав. Давайте так и будем называть Ир. Хорошо ли? Президент кивнул. Посмотрим, найдется ли в этой теории рациональное зерно. Но если в итоге действительно окажется, что мы ведем битву против этих существ, которые, не возражая, пусть называются хоть Ир, то мы этих Ир должны одолеть. Будем воевать с Ир. Он оглядел всех по порядку. Это шанс, очень большой шанс. Я хочу, чтобы мы его использовали. С Божьей помощью, сказала Ли. Аминь, пробормотал Вандербильд. Уивер. К преимуществам Шато во время работы конференции относилось и то, что все было открыто круглые сутки. Ли убедила администрацию отеля, что ученые будут работать день и ночь, и в 4 часа утра могут проголодаться. Поэтому всегда работали рестораны, бары и спортивные сооружения. Уивер отплавала свои полчаса в бассейне. Был час ночи. На босу ногу и с мокрыми волосами, укутанная в купальный халат, она пересекала вестибюль, направляясь к лифтам, И тут краешком глаза заметила Эновека. Он сидел у стойки бара, в месте, которое, на ее взгляд, подходило ему меньше всего. Со времени их прерванной утром беседы она его больше не видела. Может быть, он не хотел, чтобы ему мешали. Вид у Эновека был несчастный. Пока она соображала то ли ей идти к себе, то ли подойти к нему, она уже поравнялась с баром. Ее шлепанцы стучали по паркету. Подойдя к стойке, она сказала «Привет». Эновек поднял голову. Взгляд у него был абсолютно пустой. Она непроизвольно остановилась. Интимная сфера человека очень ранима. Ты можешь повредить ей незаметно для себя. И тогда на всю жизнь прослывешь назойливой. Она облокотилась о стойку, и теснее укуталась в халат. Между ними оставались свободными два табурета. — Привет, — ответил Энвик. Взгляд его просветлел. Кажется, только сейчас он узнал ее. — Что вы... — Хм, делаете... Дурацкий вопрос. Что он делает? Сидит у стойки перед нетронутым стаканом Кока-Колы и перебирает пальцами орехи в блюдце.